Часть шестая. Король. Глава первая. Он выжил. Рис. Я открыл глаза. В груди почему-то ныла, а над головой была занавеска. Сосредоточившись, я догадался, что это был дахина, а лежу я в прямо-таки королевских размерах кровати. Роси услышал я тихий женский голос сбоку. Роси я нахмурился. Это усилие вызвало новую боль и сухую кашу Я сел, чтобы им же и не задохнуться. В дверях раздался грохот от падения посуды, а потом частый топот тяжелых сапогов по лестнице. — Роси, ты жив? Я повернул голову, на меня смотрели огромные голубые глаза с очень бледного и очень красивого женского лица. «Жив — Жив? Тонкие руки обвили мою худую шею, чуть не задушив. — Похоже, сейчас ты и вы это исправите, — хрипло выдавил я, пытаясь понять, что со мной не так, да и вообще. — Где я? Кто я? Что происходит? «Что?» – женщина отстранилась и холодными тонкими пальцами принялась ощупывать лицо. «Похоже, у тебя все еще горячка». Она закусила губу и тревожно посмотрела на дверь, в которую вломились две мужские фигуры, тоже очень встревоженные. «Ух!» Осмотрев себя, я понял, что был в молодом даже в мальчишеском теле, да еще и в очень больном. Сердце с трудом прогоняло кровь, и мне даже пришла мысль, что настоящий хозяин таки умер я сосредоточился восстанавливая кровоток сращивая внутренние разрывы убирая гадость из легких меня снова затряс кашель а из горла я изрыгнул темную слизь вот черт кровь пополам злыное и я усмехнулся аплодируя черному юмору теней хотя какой еще нам должно быть похоже на этой страничке я задержусь совсем ненадолго Хотя, с другой стороны, в том, что я сразу попал, пусть не во взрослое, но в тело, которое себя осознает, есть свои плюсы. Но я ничего не помнил о жизни тут и не знал, это от того, что настоящий хозяин тела умер до того, как пришел я, или это от того, что парень не рис. Ну, то есть не некий вариант меня в этом мире. И может, это как раз тот самый камешек, который все изменит? Вопросы были интересными и совершенно актуальными сейчас. Я снова закашлялся, но умирать уже не хотел, а решил побороться и попробовать призвать магии побольше. И у меня это вышло на удивление легко. И да, я старался не обращать внимания на окружение вокруг меня трех взрослых, которые щупили, теребили и что-то мне кричали. «Отойдите!» – наконец услышал я что-то разумное. Меня опять сотряс кашель, но другой. Магия делала свое дело. Дайте ему воздуха. Один из мужчин в очках и в светло зеленом халате снова пощупал мне лоб, и его брови взлетели очень высоко. Жар падает. Росси, Росси, шептала женщина, уткнувшись в грудь второму мужчину. Похоже, она плакала. Я почувствовал, что легкие чистые, и глубоко вздохнул с трудом, покрасив мужчина в очках. Пить. Да, да, конечно, засуетился он, дрожащими руками наливая с графина стекло тихонько позвякивало. Я жадно выпил все и протянул за добавкой. Там же поступила со вторым. А потом устало откинулся на подушке. «Это просто чудо!» – прошептал мужчина в очках. Я давно почувствовал от него запах трав и понял, что он врач или целитель, но весьма хреновый раз позволил пациенту дойти до такого состояния. Магия в этом мире есть, я проверил, так что его квалификация вызывала большое сомнение. В голову пришла самая простая, а потому самая очевидная мысль «я снова на дне, поэтому и умер хозяин этого тела». Хотя обстановка, напротив, говорила о явном достатке обитателей. «Мне надо провести обследование», – засуетился врач, я изобразил дикий страх и отшатнулся. «Чудо это или нет?» – вмешался второй мужчина, – «но больше никаких обследований». «Вы не понимаете», – растерянно посмотрел на него очкарик. Эту болезнь нельзя вылечить. Это первый случай. Да, да, закивал второй мужчина. Вот и идите, пишите, а нашего сына оставьте в О как! Я внимательно посмотрел на пару. И это, оказывается, не люди. Я как-то за всем этим делом и не увидел, что уши у них острые. Я потрогал свои, и да, они тоже были острые. А еще я тут и эльф. Охренеть! Росси снова ко мне присела женщина. «Ты как?» «Хорошо», – кивнул я. «Очень. Хочу спать». И это была правда. Такое быстрое исцеление забрало почти все силы. Но, похоже, жить я буду. Так что разберусь совсем завтра. уже можно, встревожно смотрела мне вслед мама. Он же с неделю, как только поправился. Нужно. А это уже отец. На плече он держал два деревянных меча. Я недовольно поморщился, хотя размяться был рад. Они ж меня с кровати не выпускали. Даже естественные потребности я справлял там. Не, ну, то, что я принц, имеет, наверное, свои преимущества. Но пока я их не ощутил только чрезмерную опеку. Каждый день заходил тот очкарик с каждым разом рассматриваемым все подозрительнее. Дать ему кровь я отказался, причем на отрез. Я не знаю, каким был Росси, а если точнее Ларос Филипп Мейский, ну я подстраховался, ибо кто знает, что есть у меня магия в этом мире была у меня, а вот с остальными сложнее. Как я понял, мать чем-то владела по мелочи, так же, как и отец, но они мало того, что эльфы, так еще и короли, а у остальных совсем все слабо. Призыв, заговоры и проклятия в основном создаваемые на крови. Собственно, поэтому мое нежелание отдавать кровь было не только претенто, но и одобрен. Что еще? Пороха тут не знали. Лечили травами и мочой. Кроме эльфов, которых было не особо много, были и люди. Феодальность, строя и раздробленность, и не самые приятные погодные условия. Наш лес был исключением. Тут было тепло и много дичи, так что, понятное дело, вызывало зависть и постоянное желание его отобрать. Собственно, принца отравили, хоть выглядело все как болезнь. И убили. А я просто занял его тело и свою новую личность я прятал под некоторой дезориентацией и помутнением после болезни. Со временем присмотрюсь, да и на взросление спишу, как всегда. Вырод, характер поменялся. О чем задумался? Вывел меня из мысли отец. Имя Филипп мне досталось от него, и так меня тут никто не называл, да бы путинец не вышло. Пока. Я промолчал, и он продолжил, ободряюще улыбнувшись: "Ты не бойся, мы просто ими помашем". То есть принц был рохли и бездарем, вот так себе новость. «Если я внезапно проявлю дюжи способности, то на пользу это не пойдет. Придется сдерживаться». Я горько вздохнул, но отец рассудил это по-другому. «Мы же это обсуждали. Ты принц, ты должен научиться себя защищать». Филипп вздохнул. «Да, я знаю, ты больше надеешься на то, что у тебя появится дар магии, но физическое тело надо держать в тонусе и порядке». Он нахмурился. Это болезнь, знаешь, даже если ты будешь против, я буду тебя тренировать. Сам и Эмиса тоже представлю. А вот эта новость была хорошей. Значит, магия тут проявлялась в определенном возрасте. Наличие ее у меня вдруг не вызовет большого удивления. А с отцом я, пожалуй, был согласен. Росси был щуплым и слабым, так что пробежки отжимания мне бы не помешали. Да и когда я встречу Ру, хотелось бы выглядеть не хуже, чем я был. Это тоже изменилось. Нет, я по-прежнему очень хотел быть рядом с ней, и нет, иллюзия, наведенная этой старухой, мне совершенно не понравилась, но меня все же немного отпустило. Я больше не буду спешить сам или торопить события. Мы явно обречены с ней встречаться во всех этих мирах, и пусть так и будет. И искать я теперь буду не ее, а тени, и постараюсь не просто их опередить, а уничтожить. А без них, да с наличием магии, и я решил, что это моя последняя попытка как-то устроиться в этих мирах. А если снова, в общем, об этом я пока решил не думать. Я согласен, проворчал я. И не возражая, по привычке выдал отец и удивленно посмотрел на меня. Что? Согласен, я тоже посмотрел на него. Болеть мне не понравилось. Можно я по утрам бегать начну? Бегать? Отец, похоже, несколько шалил от неожиданности. Да, да, конечно, бегать. Мы вышли на большую круглую площадку, арену для поединка. Отец протянул мне меч, не кинул, а именно протянул. Я вздохнула, осторожно взял на ручно неверным захватом, удерживая большим и указательным пальцем. Я уже показывал, Филипп продемонстрировал мне свои кисти. Вот так. Давай повторим первые две связки. Хм, а может, все и не так уж плохо. Я взялся за меч правильно и стал стоять. Отец одобрительно кивнул. Я как мог старался делать все с ошибками, но все равно Филипп меня хвалил. Я быстро устал, даже очень, даже несмотря на магию, с помощью которой я чутка тянул силы из леса. Интересно, как долго Роси болел? Судя по разговорам, месяца два или три. Много, но не настолько, чтобы так ослабнуть, а значит, он таким был раньше. Ну ничего, и это я тоже попробую. Бег и постоянные тренировки шли мне на пользу, превращаясь тущего задохливо в мужчину. Между прочим, сейчас Роси, точнее, уже мне, было 20. Похоже, эльфы растут медленнее. Человеку я бы дал не больше 12. В следующем году должна состояться проверка магического потенциала, и все, кроме меня, ждали этого события с нетерпением и надеждой. Эмис, командующий вооруженными отрядами эльфов, как и мой отец, были счастливы. А то, когда твой сын и будущий король все же мужчина, пусть и маленький, это всегда приятно. Хотя книги я тоже читал, и даже в большем количестве, чем раньше. И это привело в восторг уже мою мать. Единственные люди, которых я огорчал, были учителя танцев и музыки. Вот никогда этим не увлекался. Если первое еще как-то я мог оправдать как дополнительную физическую нагрузку, то пиликаньи на скрипке вот уж нет, не дождутся. Копаясь в мыслях, я бежал уже привычным маршрутом. И все бы ничего, только как-то нехорошо было в груди. Я откидывал это сколько мог, но больше игнорировать не стоило. Да и было в этом что-то такое отчасти знакомое. Я остановился и закрыл глаза, ища то, что меня побеспокоило. И, найдя, резко открыл обратно. Тени. Правда, пока далеко, но именно их я почувствовал. Я пощупал пару кинжалов на поезде и задумался, как поступить. С одной стороны, мелкий эльф, в коем я сейчас был, им явно не противник. А с другой стороны, хорошо все-таки посмотреть поближе. Я вспомнил маленькую девочку в самом первом мире. Ру, ей тогда было не больше десяти, но она, не задумываясь, сражалась со взрослыми мужчинами и волками. Да уж, и кто я тогда после этого? Я выркнул и сменил привычное направление. Больно при приближении к теням, как в прошлом мире, не было. Было странно. Изру... Изнутри словно что-то методично стучало, и чем я был ближе, тем постукивания случались чаще. Когда стук уже почти перешел в ровный гул, я остановился, осмотрелся и залез на дерево, притаившись в его кроне. Человека, а точнее тень, я смог увидеть теперь глазами. Он что-то высматривал на земле и был весьма крупным, что делало ближний бой с ним нежелательным. Я потянул лук и наложил стрелу. Натянул тетиву, но передумал и отпустил. Обычная стрела его не убьет, а справлюсь я ли я с ним... Даже если смогу серьезно ранить, я не знал. На секунду я прикрыл глаза, взывая к силам вокруг и притягивая магию. А когда открыл, то встретил взглядом с черными провалами на удивленном лице. Я быстро натянул тетиву и спустил. Тень дернулся, но не успел. Пусть стрела и не попала в сердце, а только рядом, тоненько задрожав плече, но она сделала самое важное. Она донесла до него мою магию. Человек посмотрел на стрелу и злобно дернул ее наружу. Я ехидно оскалился и зашептал заклинание. От раны по всему ему телу побежала сеточка молний. Очень быстро она охватила все полностью, и я активировал спуск. Магический всплеск получился сильнее, чем я ожидал. Человек дернулся, резко вскрикнул и замер. Быстро окаменел и рассыпался. О как! Я слез с дерева и подошел ближе. На земле клубился знакомый дымок. Он потянулся ко мне, и я подставил ногу, чтобы, как обычно, забрать его в себя. Но, как обычно, не было. Я не получил сил, не получил знаний, а только гадкий приступ тошноты и ощущение чего-то мерзкого внутри себя. Родный позыв накрыл так резко, что я не успел ничего сделать, а только согнулся и взвернул на труп. Фу, остатки завтрака. Значит, тут так неприятно, а главное, непонятно. Я выпрямился, утер губы и прислушался. Внутри что-то тихонько откликнулось, и я понял, что в лесу есть еще две тени в противоположной от меня стороны, почти на границе с Шеро. Я мог теперь их чувствовать так далеко? Я вспомнил слова, с которыми меня принудительно отправили сюда. Найди их первым. Похоже, с этим проблем не будет. А с дверью? С дверью и остальным все еще было непонятно. Но я доберусь и до нее. И я пнул каменное крошево и осмотрелся. Ладно, с самой тенью я справился, но был еще вопрос, что он тут делал, не меня же искал. Я раздвинул куст, над которым копошился человек. И меня снова чуть-чуть не вывернуло, но уже от увиденного. Там лежал труп большой дымчатой серой кошки, хотя даже трупом это было сложно назвать, ее словно через мясорубку покрутили. Я дернул ухом, улавливая странный шороха и легкое царапание когтей. Возможно, кошка была не одна, и я зря расслабился. Я снова схватил лук и стрелу, и осторожно двинулся на звуки. Царапание было странным и скорее похоже на потревоженную кучу крыс, чем на большую кошку, но когда я услышал тоненькое мяуканье, я все понял и тяжело вздохнул. Раздвинув очередной куст, я нашел там именно то, что и ожидал клетку с полдюжины котят. Что тебе хотелось с ними сделать? Или из них? Переносчиков? Но, может, и нет. Я непроизвольно вспомнил тех псов, что гнались за нами с руи и снова вздохнул. И снова оглядел мелкую живность. Вот и что мне-то с ними делать? Убить я бы не смог. Выпустить и уйти – это то же самое, что убить. Без матери котят не выживут. Я осмотрел клетку и вздохнул в третий раз. Большая, лишка. Не желая быть застигнутым врасплох, я еще раз осмотрелся и прислушался. Никого не обнаружив, я снова зашептал, рисуя и сразу активируя заклинание изменения габаритов. Клетка тут же уменьшилась на порядок. Я поднял ее с земли и осмотрел. Содержимое было живое и тихонечко сопело. Я усмехнулся и положил уменьшенную клетку в сумку. Пора бы и домой. А дома, едва успев после возвращения пристроить клетку и вернуть ей нормальный размер, я нос столкнулся с матерью, которая очень хмуро смотрела на меня и раздраженно топала ножкой. Я осторожно прикрыл дверь сарайчика и мило улыбнулся. «Вот только не говори мне, что ты все время бегал». Технически это было правдой. Так что я утвердительно кивнул, а она всплеснула руками и продолжила. «Да, да, это явно идет тебе на пользу, но не стоит так сосредотачиваться на чем-то одном. Ты снова пропустил урок музыки». И я виновата пожал плечами, хотя на самом деле даже обрадовался. О нем я действительно забыла, и то, что он безвозвратно потерял, не жалел ни разу. «Младший Филипп», – я вздрогнул и осторожно посмотрел на Май. Когда она называла меня так, ничего хорошего меня не ждало. «Этот урок, как и все прочие, ты обязательно отработаешь. Я прослежу лично». Я скис, а потом мне в голову пришла отличная идея. «Мам», – кратчево начал я, – «а хочешь кое-что покажу?» Если это какая-то уловка. Она нахмурилась, но в ее глазах я уже видела любопытство. Я тихонечко открыл дверь и поманил ее за собой. Остановившись возле меня и рассмотрев клетку, она ахнула. «Кетасы?» Она удивленно смотрела на меня. Потом сделала жест рукой, призывая магический свет и снова посмотрела на клетку. «Да еще и такие хорошие!» Она расплылась в улыбке, а потом снова нахмурилась и ткнула в одного из котят. «Кроме этого!» «А что с ним не так?» – поинтересовался я, открывая клетку и вытаскивая барак наружу. росси всплеснула она снова руками. «Только не говори, что забыл все сказки, которые я тебе читал. Он же черный!» Поняв, что это ни о чем мне не говорит, она тяжело вздохнула и покачала голову. «Черные кетосы не приручаются. Остальных отдадим Лиле. Она их вырастет и воспитает, а потом подарим самым достоинным». Она потрепала меня по голове. «Одного, конечно, тебе. А этого?» Я гладил пушистую спинку животного, и оно на меня посмотрело. Большими, с желтыми и очень недовольными глазами. «Ну, не знаю, его протянула мать. Тоже можно отдать Лили? Если его даже просто вырастить, то можно дорого продать магам. Я слышала, они их используют для призыва темных сущностей и научились управлять с помощью магического поводка». «Нет!» Я покачал головой, потому что все решил. «Я оставлю его себе». Заболел? Мать с тревогой пощупала мне лов и, не обнаружив отклонение, удивленно посмотрела на меня. Что непонятного в словах не приручаются. Я все равно попробую, перся я. Хорошо, мать вздохнула. Только не давай ему имени. Скорее всего, тебе скоро придется его отдать. И я закрыл клетку и вслед за матерью вышел из сарая. Идя по дорожке домой, я оттянул заднюю лапку котенка и вздохнул. Я бы предпочел увидеть там другое. Котенок зашипел и вонзил свои клыки мне в руку. Я отпустил лапу и с посмотрел на нее. А она очень зло смотрела на меня. Совсем как ру, когда я отбирал у нее в буси любимое лакомство из фруктового пюре и меда. А потом, пользуясь преимуществом в росте, заставлял прыгать вокруг, чтобы забрать назад. Один раз я и съел его сам. Я непроизвольно передернул плечами, вспоминая результаты, и потянул котенка за шиворот, осторожно освобождая руку. Почесал загревок и шепнул в черное пушистое... Я буду звать тебя Сельмой. Коченых чихнул и, свернувшись клубком в моих руках, замурлыкал. Понравилось?